Голова девятая. Вспышка силы. Анмар. Не она. Боги. Не она. Я крепко зажмурился, стиснул кулаки и растерянно опустился прямо на траву. Странно было чувствовать эту боль. За прошедшие два с половиной года я вообще забыл, какой гадкой она бывает. Меня не трогало абсолютно ничего. Любые известия я воспринимал с холодной расчетливостью. А тут... Вспышка дикой тоски, сжавшей сердце своей ледяной рукой, постепенно проходила. Разуму возвращалась ледяная непоколебимость, а туман в голове начал растворяться. Наверное, если бы Гервин увидел меня сейчас, то искренне обрадовался. Он ведь так надеялся, что однажды я снова стану нормальным, снова начну испытывать эмоции, как другие люди и айвы. Но меня случившаяся вспышка совсем не радовала. Просто в глубине души, в той самой живой ее части, я поверил, что Рена – это моя Мия. Отбросил в сторону рациональные доводы логики и глупо принял за правду свою грезу. Потому и осознание истины стало таким болезненным. Открыв глаза, огляделся по сторонам. Вокруг холма, на вершине которого я сидел, темнели леса, поля, даже река вдалеке виднелась. Округу заливал свет двух взошедших лун, и мне даже на ночное зрение переходить не пришлось. Да, давненько я не совершал вот таких спонтанных действий. Ведь не просто вышел воздухом потышать, а улетел. Сам не знаю куда. Зато эмоции снова затихли, вернув в голове привычную ясность. Теперь, когда мне больше не мешали давно забытые чувства, я снова прокрутил в голове все произошедшее в комнате Рены, и от души позлорадствовал на собственной глупостью. «Ну, дурак же! Зачем взялся ее лечить? Для чего задал тот вопрос? Знала ли она меня раньше? Нет, не знала и не знает. Я для нее совершенно чужой, и это было ясно сразу. Вот еще один довод в пользу того, что Рена – это не Мия. Да только и в списке противоположных доводов есть что добавить. Во-первых, именно эта девушка заставила меня снова испытывать эмоции». Сильные, о существовании которых я почти успел забыть. Во-вторых, то, что она меня не знает, может быть равно тому, что она меня не помнит. Могли ли ей так существенно подправить память? Теоретически, да, но при этом обязательно пострадала бы ее душа и аура. Такое насилие над сознанием никак бы не смогло пройти без последствий. И исправления структуре энергетических связей были бы видны, а их нет». А зато аура у Рены явно измененная, да еще каким-то хитрым образом. Это и похоже на магическое вмешательство, и не похоже. Полагаю, там поработали ведьмы. Очень и очень сильные. Лицо обдало порывом мягкого свежего ветерка, а я снова закрыл глаза, воскрешая в памяти образ той, кого так и не смог выбросить из сердца. м о я м и я Такая чистая, такая светлая, такая безумно притягательная. Светловолосая фея моего личного мира. Когда она смотрела на меня, в ее глазах сияли все огни бескрайнего космоса. А когда целовала, я забывал собственное имя. Вот только даже в моих воспоминаниях этот чистый образ быстро м е р заменяясь другим, чужим, жестоким. В отличие от Мии, принцесса Аниремия была холодна, как айсберг, и в ее взгляде царили лишь высокомерное презрение и злорадство. Она радовалась, когда нас с Гервином прилюдно унижали. Тогда я ненавидел ее за это. За то, что предала наши чувства, нарушила свои обещания, наигралась у л ю б л е н н ы м глупцом и вернулась к своей привычной жизни. Но у меня в голове тогда творился полнейший хаос. Это уже потом, когда Гервин решил начать войну, я пришел к мысли, что Энеремия и Мия могут оказаться разными людьми. Вот только брата было не остановить. Он не собирался прощать оскорбления. Да и Вергония оказалась ему очень лакомым кусочком. Гирф на самом деле давно мечтал расширить границы нашего королевства и не стал упускать такой шанс. Теперь, повстречав Рену, у меня появилась третья версия причин той холодности принцессы. Она ведь могла просто меня не помнить. Ведьмы – те еще искусницы. Иногда такого натворят, что сами не в силах разобраться. Но если эта теория верна, то, может быть, верна и другая, что принцесса Мия и Рена – все одно лицо. Одна и та же девушка, которая так безумно и нещадно жизнь раз за разом окунает в грязь. Я бы с радостью поверил именно в это. Ухватился бы за такое прекрасное объяснение, но... Моя рациональная натура требовала доказательств. Ведь вероятность того, что я прав, ничтожно мала. Это всего лишь пустая теория, почти сказочная, нереальная, и я прекрасно понимал, что просто придумал ее. Но и не проверить теперь не смогу. К тому же и так собирался выяснить настоящую личность Рены, даже артефакт истины у брата прихватил. Осталось лишь дождаться, когда тот зарядится. Додумать эту мысль я не успел. Перед глазами вдруг потемнело, а моя магия, до этих пор мерно текущая вскровью по венам, ощетинилась, и з ы щ а я об опасности. Резко вскочив на ноги, отработанным до автоматизма движением, создал в одной руке атакующий аркан в другой защитную сферу. И только теперь понял, что опасность грозит не мне. Сработала защита, которую я установил на комнате Рены. И, судя по сигналу, там случился как минимум взрыв. Крылья мгновенно разверзлись за спиной, и следующую секунду я уже толкнулся от земли и летел туда, где явно произошло что-то плохое. Мчался быстрее ветра, а в душе приподняло голову уже забытое чувство страха. Он пока был легким, едва ощутимым, но был. Правда, пропал так же быстро, как появился. Еще только подлетая к гостинице, я уже увидел высыпающих на улицу постояльцев. Кто-то стоял, завернувшись в плед, кто-то испуганно рыдал. Один мужик истерично метался в трусах вокруг здания, которое на первый взгляд оставалось невредимо, но это лишь на первый взгляд. — Мар! — позвал Кейр, едва я приземлился. — Ты очень вовремя. — Что тут случилось? — спросил, оглядывая гостиницу. В большинстве окон отсутствовали стекла, а на третьем этаже вовсе обвалились часть стены и крыши. — Твоя страшилка? — раздраженно рыкнул друг. «Эпицентр магического взрыва был в ее комнате, но войти туда мы так и не смогли, твоя защита никого не пропустила. Что с девкой – не знаю, видел только, что она лежит на кровати. а ж и в а я или нет? Ясно». Бросил я и направился ко входу в здание. «Подожди!» – остановил меня Кейр. Дом так тряхнуло, что пострадали перекрытия между этажами и лестницей. Там все может рухнуть в любой момент. «Учту», – кивнул я, и все-таки продолжил путь. Кейрин звучно выругался, поминая мою глупую голову и отсутствие в ней мозгов. Но едва я миновал в ходную дверь, как услышал за спиной его шаги, а знакомая магия принялась укреплять потолки вместе с моей. «Я с тобой скоро посидею», – буркнул Кейрин. «Ты блондин, на тебе и видно-то не будет», – спокойно ответил я. «Да лазь тебе эта девка», – продолжал ворчать он. «Она вызывает слишком много подозрений, и, судя по всему, в произошедшем виноват выброс ее силы». «Думаю, так и есть», — согласился Кейр, немного помолчав. «Но это была дикая мощь. Если такую силу приручить, то из страшилки со временем может даже Архимаг получиться. Вот видишь, ты уже сам согласен с тем, что Рену нужно спасти». «Мар, она вееронка», — иронично напомнил друг. «А мы с ними как бы воюем. Или хочешь получить еще одного сильного врага?» Пока я хочу лишь получить ответы на свои вопросы. А для этого ее нужно вытащить живой. Внутри здание выглядело вполне целым. Да, в потолке и стенах кое-где виднелись трещины, а на лестнице провалились несколько ступенек, но в целом падать гостиница не собиралась. Толковый маг восстановит тут все за пару недель, а если ему помогут рабочие, то и того быстрее. Но чем ближе мы подходили к комнате Рены, тем заметнее становились разрушения. А в ее комнате не было двери. и почти отсутствовали стены. Зато сама девушка лежала в центре руин и была совершенно невредима. Более того, она металась по кровати, будто ей снился кошмарный сон. Убирать защиту я не стал, так как она могла еще пригодиться. Но к и р в а по моему позволению, пропустила. «Нет!» – шептала Рена, крепко сжав кулаки, и неожиданно резко закричала, так и не проснувшись. «Нет! Умоляю! Не трогайте его! Прошу вас!» Я подошёл ближе, коснулся её плеча и осторожно потряс. «Арена, проснись!» – проговорил негромко. Она всё ещё могла быть опасной, и пугать её резким пробуждением не стоило. А та вдруг поймала мою руку, крепко обхватила запястье и жала так сильно, будто пыталась удержать. «Мар!» – шептали её губы. «Нет, Мар!» – и снова крик. «Сволочи! Не трогайте его! Нет!» По спине пробежал неприятный холодок. Что же она видит во сне? «Рена!» — позвал я громче. «Проснись!» По ее щекам бежали слезы, но глаза все еще оставались закрытыми. Она дрожала, всхлипывала, но не просыпалась. И тогда я обхватил ее плечи и потянул на себя, вынуждая сесть. С ее губ сорвался резкий выдох, а ресницы наконец распахнулись. Рена смотрела по сторонам, будто пыталась понять, где она и что происходит, а потом повернулась ко мне, посмотрела в глаза, и на её лице пронеслась целая череда эмоций. Узнавание, удивление, облегчение и почти счастье. «Боги!» «Сон!» «Сон!» — согласился я. «И он уже закончился. Что тебе снилось?» «Ужас!» — тихо проговорила она, сглотнув. «Настоящая жуть! На тебя напали!» «Странные люди все маги. Их было много, а ты один. Они поймали тебя, жгли твои крылья, били. Боги, Мар, они почти убили тебя!» Рена подняла взгляд и прямо посмотрела мне в глаза. «Слишком реально. Так ужасно. А я будто была там, но не могла ничего сделать. Они слышали меня, но только хмылялись. Говорили, что всегда до конца исполняют контракт. И одеты были все одинаково, серые. И лица прятали». «Как же хорошо, что это просто сон!» У меня ком в горле встал от ее слов. «Просто сон?» «Вот уж вряд ли. Ведь то, что она описывала, уже произошло». Этих наемников называли «серые тени». И в тот роковой день они все же не смогли исполнить контракт. Я вышел. А когда смог сбежать от целителей, уничтожил их всех. До единого. Увы, вернуть м о э м и это никак не помогло. Эти твари так и не ответили, что сделали с ней. А м о и парни, осматривающие домик после случившегося, нашли только большие пятна крови. Ее крови. В то утро я возвращался из города в наш домик на берегу. Вез любимые пирожные, но в узком проходе между скалами меня встретил отряд серых. Что произошло дальше, я предпочел бы никогда не вспоминать. Я сейчас просто отмахнулся от этих мыслей, как от назойливой мухи, заставив себя вернуться в реальность. Рена дрожала все сильнее, и, поддавшись внезапному порыву, я притянула ее к себе и о м н я л А она так доверчиво уложила голову на мое плечо, что в душе снова проснулись отголоски эмоций. Пусть они ощутились лишь отдаленно, но их было слишком много. Мне даже не удалось разобрать, какая же из их к а к о ф о н и и самая сильная. Зато я вдруг четко понял, что мне нравится обнимать Рену, ощущать рядом ее тело, слышать ее дыхание. И пусть она по-прежнему ни капли не привлекала меня внешне, но глупо не признавать, что именно рядом с ней во мне начинали просыпаться простые человеческие чувства. Да, они мешали думать, но зато наполняли жизнь разнообразием красок. «Мар, я все понимаю, но, может, ты утешишь девушку на улице?» Напомнил о своем присутствии Кейр. «Тут все в любой момент может рухнуть. Эта часть дома пострадала сильнее всего». От его голоса Рена вздрогнула и, резко отстранившись, уставилась на меня с испугом. Кажется, лишь сейчас она осознала, что сон закончился, и ее снова окружает реальность. «Простите, господин!» – смущенно проблеяла она, отстранившись. Даже попыталась попятиться назад, отвела взгляд в сторону, и те широко распахнулись от удивления. Вокруг была разруха, и это явно поразило Рену до глубины души. «Что здесь произошло?» – выдала она ошарашенно. Я хотел ответить, но Кейр меня опередил. «Здесь произошла ты», — бросил он раздраженно. «Ты и твоя магия, которая какого-то демона решила совершить спонтанный выброс. Да-да, это все сделала именно ты, даже не проснувшись». Она побледнела, прикрыла рот рукой и опасливо посмотрела на меня, явно ожидая или подтверждения, или опровержения этих слов, и все поняла по моему взгляду. «Но я не маг, не чувствую в себе дара». — выпалила она, оправдываясь. — А тот, что когда-то был, давно заснул? — Видимо, проснулся, — иронично заметил Кейр. — Кто-то пострадал? — дрогнувшим голосом спросила Рена, нервно сжимая край одеяла. — Нет, — вздохнул Кейрин. — Двоих постояльцев ушибы и пара синяков, остальные отделались испугом. Мы быстро сориентировались и вывели людей. — Каким даром ты владела? — поинтересовался я. — Не знаю. Честно сказала она, но призадумалась. А потом сообщила очень интересную вещь. «Моя мама была магом, и она когда-то говорила, что ее дар хуже проклятия. Именно она в детстве настояла на запечатывании проснувшейся во мне силы». «И что это был за дар?» — поинтересовался я. «Не знаю», — помотала г о л о в о й девушка. «Скажи имя матери, и мы быстро все выясним», — предложил спокойным тоном. Но Рена лишь горько усмехнулась и медленно помотала головой. Отвечать правду на мой вопрос она не собиралась, а врать почему-то не стала. Хотя, так даже лучше. «Ладно, идем», — проговорил, подав ей руку. Девушка посмотрела на мою протянутую ладонь сомнением с и реагировать не спешила. «Идти по зданию опасно, мы спустимся через дыру в стене», — пояснил, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. «Но тут же третий этаж», — напомнила Рена. «Поверь, никто не пострадает», — сказал я и сам взял ее за руку. Она все-таки поднялась с кровати, но вместо того, чтобы покорно направиться к спасению, пошла за своими вещами. И лишь когда п о т р ё п а н н а я котомка оказалась на ее плече, посмотрела мне в глаза и смело кивнула. «Нужно запечатать ее дар», — бросил за моей спиной Кейр. Девушка от его слов вздрогнула, а ее ручка в моей с ж а л а с ь сильнее. Наверное, именно в этот момент я окончательно решил ее судьбу. Есть иной способ контроля спонтанных выбросов. ответил я, подводя Рену к самому краю комнаты, где раньше была стена. И пока она не успела заортачиться, подхватил ее на руки и прыгнул вниз. Крылья призывать не стал, обойдясь простой левитацией, а спустя три секунды мы плавно опустились на землю рядом с гостиницей. Девушка даже не успела осознать произошедшее и теперь взирала на мир вокруг широко распахнутыми глазами. А рядом приземлился Кейрин. «Думаю, здесь нет смысла оставаться», — сказал он, осмотревшись. «Отправляемся», — скомандовал я п е р е д а я приказ остальным и разберись с хозяином гостиницы. Пусть пришлет во дворец смету с расчетом стоимости работ. Ему все возместят». «Гервин будет зол», — заметил друг. Гервин даже не заметит. У него и так хватает забот. Подпишет все, не глядя. Там не такая уж огромная сумма, чтобы он тратил время на изучение деталей. Нужно было давно поставить девушку на ноги, но я продолжал держать ее, крепко прижимая к себе». От ощущения ее тела рядом моему ледяному сердцу тоже становилось теплее. Потому, когда Кейр отправился исполнять мои поручения, я понес Рену к машинам. «Вы накажете меня за эти разрушения?» — спросила она, прижимая груди сверсток с вещами. «Нет, сам виноват», — ответил, шагая в темноте со своей ношей. «Мы обходили толпу, потому что мне совсем не хотелось, чтобы нас кто-то видел. Следовало прихватить из дворца пару сдерживающих артефактов. Тогда бы разрушения не были настолько сильными. Я просто недооценил твой потенциал. Думал, хватит моей защиты, установленной на комнате. Но твоя магия прошла сквозь нее, преодолив, но не повредив. Это, кстати, повод для отдельного обдумывания. У машин дежурили солдаты из отряда, отправленного с нами Гервином. Парни молча м ы з н у л и по мне взглядами, полностью сосредоточенные на наблюдении за закрепленным квадратом. Я же легко занёс Рену в просторный салон и опустил на то самое с и д е н ь е где она провела день. «Сиди здесь. Скоро отправимся», — сказал ей и уже хотел уйти, но она остановила. «Анумар!» — позвала, но тут же поспешила исправиться. «То есть, господин, что со мной теперь будет?» «Ничего ужасного», — ответил правду. «Пока нового выброса не предвидится. Ты исчерпала свой резерв, и нужно время, чтобы магия восстановилась». А завтра вечером проведем ритуал, который сведет на нет вероятность подобных инцидентов. Сейчас советую постараться уснуть. Мы будем долго ехать без остановок. Я сделал пару шагов к выходу, но Руэна снова меня окликнула. Будто боялась остаться здесь одной. Господин. Я обернулся. В салоне было темно, свет сюда попадал только от единственного уличного фонаря, потому девушка могла разглядеть только мой силуэт. Я же благодаря ночному зрению видел ее прекрасно. И сейчас Рена явно волновалась, будто боялась решиться. Но вдруг ее взгляд стал уверенным, и она сказала. «Я вспомнила. Кажется, у моей матери был удар предвидения, и я боюсь, что тот сон... Не стоит его опасаться», — покачала я головой. «То, что ты видела, уже сбылось. Но спасибо за информацию. Теперь хотя бы понятна направленность твоего дара. И не бойся, тебя никто не тронет. Моих парней приказ защищать». «Здесь ты в полной безопасности». Я все-таки ушел. Чувствовал, что она смотрит мне вслед, провожая это взглядом. А в моей голове выстраивался окончательный план дальнейших действий. Он был странным и довольно рискованным, хотя и плюсов в нем немало. Рена девушка не глупая, должна согласиться. А если откажется? Нет, не откажется. Как это ни странно, но другие пугают ее сильнее, чем я». Того же Кейра с его смазливой рожей она откровенно боится, а на остальных даже не смотрит. Ладно, все это будет завтра. А пока нужно разобраться с последствиями моего промаха. Точнее, не промаха, а эксперимента. Я ведь специально не надела на свою пленницу сдерживающие амулеты. Хотела посмотреть, каким будет тот самый первый выброс, почувствовать ее сырую магию. Правда, рассчитывала, что он произойдет в моем присутствии. Но все случилось иначе. Зато теперь многое становится на свои места. А к вероятности, что Рена и есть принцесса Энеремия, добавлен еще один плюсик. Ведь почившая королева Альма была сильнейшей провидицей. Я даже встречался с ней однажды в детстве. Мне тогда было где-то около семи. Отец взял меня с собой на переговоры в Ханийское королевство. Там-то в одном из коридоров я случайно н а л е т е л на поразительно красивую светловолосую женщину. А ведь она тогда не стала ругаться или жаловаться на мое поведение отцу. Лишь попросила быть внимательнее, потом сказала странную фразу, значение которой я понял лишь спустя долгие годы. «Береги мой свет, и он сбережет тебя». И только познакомившись с м и я узнал, что «моим светом» королева называла свою дочь. Увы, я не уберег ее. Был слишком наивен и самоуверен. Считал себя всесильным и непобедимым магом – чью защиту невозможно преодолеть, за что и поплатился.